Глава восьмая Имперский шкаф Темные переходы дворца давили тягостным запахом смерти. Где-то неподалеку я чувствовал призрачных заложенных мертвецов, стонущих и непрерывно бормочущих. Плюс к этому раздражающе потрескивали и моргали огромные защитные заклятия, От чего начала болеть голова. Интересно, а в прошлое посещение здесь этого не было, или мой талант серьезно прибавил чувствительности? Поразмышлять об этом я не успел. Мы свернули в узкий коридорчик, Орлов отпер ключом неприметную дверь и завел в крохотную комнату. Погоди, он придержал меня за локоть, подошел к следующей двери и чуть-чуть ее приоткрыл. Одним глазом заглянул в щелочку, предупреждающе выставил ладонь и прошептал «Фрейлина, черт бы ее побрал!». За стеной послышалось сопрано, пропевшая «Да, ваше величество», а затем простучали быстрые шаги. Выждав пару минут, Орлов махнул рукой, и мы вошли в покои императрицы. Бросилось в глаза, что обстановка в комнатах несколько потертая. Нет, все было в золоте, изящное, от европейских мастеров, вот только пользовались этим слишком долго. Позолото постепенно осыпалось, а обои давно стоило поменять. Кажется, император не особо выделял супруге средства на такие вещи. Ваше Величество, я поклонился и едва заметил Екатерину. Императрица поднялась с кушетки и и протянула руку для поцелуя. Да, могу понять Орлова, ставшего ее любовником. В свои тридцать лет она была чудо как хороша. Изящная, стройная, с правильными чертами лица, чистокровная цверга из древнего рода, но очень хорошо говорящая на русском. Хотя, по сравнению с моей близкой знакомой графиней Эльзой, Она смотрелась... бледновато. — Рада вас видеть, Константин Платонович. Спасибо, что откликнулись на мое приглашение. Я не мог вам отказать, ваше величество. — Приглашение? А я-то был уверен, что Орлов меня сюда затянул. Или это была их с Екатериной домашняя заготовка? — Не нужно так официально, Константин Платонович. Называйте меня по имени-отчеству. Следующие полчаса императрица пыталась меня обаять и мягко переманить на свою сторону. Орлов сидел рядом и поддакивал, а я не торопился кидаться к ним в объятия. Слушал, улыбался и кивал. Поняв, что со мной одними лишь комплиментами не справится Екатерина перешла к более конкретным вещам. — Вас недооценили, Константин Платонович. Елизавета Петровна не должна была так поступать с вами, как и мой супруг. Вы единственный, кто может справиться с некоторыми бедствиями. Ваш талант должен помогать своей стране, а не жить в ссылке где-то в глуши. Простите, Екатерина Алексеевна, но допрашивать всю жизнь мертвых не моя мечта. Что вы, Константин Платонович, я вовсе не это имела в виду. Императрица посмотрела на меня с легким укором. — У нас достаточно специалистов, чтобы узнать правду у живых, а мертвых, по моему убеждению, грешно тревожить. Я согласно кивнул. — Мне удалось выяснить, — продолжила она, — что ваш родовой талант не ограничивается допросами. Я читала некоторые документы из тайной канцелярии, Ваш дядя, кроме дознаний, еще и спас множество людей. В самом деле? Да, он ликвидировал несколько очагов эпидемий. Да и вы, насколько я знаю, сделали то же самое в Касимове. Ведь так? Меня не обманули? Вы правы. Сделал. Против подобной службы я не имею возражений. Это я и имела в виду, когда говорила о недооценке. Ведь вас даже не наградили по заслугам за Касимов. Кто, как не вы, Константин Платонович? В России больше нет подобного таланта. Может рассказать ей про лукиана Пусть его агитирует на подобную работу. Будет смешно, если монах вернется ко двору и влезет обеими руками в политику. А ваш телеграф... Императрица всплеснула руками. «Великое изобретение, на которое мой муж так и не подписал привилегию. Не ошибусь, если скажу, что у вас наверняка немало идей, которые поспособствуют славе России. Я же, со своей стороны, хочу оказать вам всемерную поддержку». Звучит, конечно, красиво, но как оно обернется, дойдя до дела? Впрочем... Это можно проверить только на собственном опыте. Кроме того, я должна восстановить справедливость и вернуть вам титул князя. Тут я не удержал улыбку. Ах, Екатерина Алексеевна, ни в коем случае. Моих родичей, князей Урусовых, хватит удар, если вы создадите еще одну ветвь рода. Да и не стоит оно того». Князь без княжества, на мой вкус, бесполезное сотрясение воздуха. Вот как? Екатерина прищурилась. В ваших словах есть определенная истина. Я подумаю, что можно сделать в таком сложном случае. Орлов и императрица переглянулись, тот еле заметно кивнул, и она снова посмотрела на меня. На этот раз совершенно по-другому. Пристально... «И напряженно. Вы очень прямой и честный человек, Константин Платонович. Нет, это не лесть. Я достаточно слышала о вас, чтобы сделать такие выводы. Вы не юлите, не заискиваете перед сильными, не бежите от опасности. Поэтому я прямо попрошу вас, без недомолвок и намеков, помогите мне». Она выставила ладони вперед. «Нет, не перебивайте, Константин Платонович, выслушайте сначала. Без вас мы не сможем убедить императора отказаться от власти. К тому же ваша репутация в войсках поможет склонить офицеров. Я прошу, я умоляю вас, помогите!» В порыве Екатерина взяла мои руки в свои ладони. — Я буду вам обязанной, Константин Платонович. Поверьте, я умею быть благодарной. Обещаю, клянусь, вы не пожалеете о своем выборе. Ответить я не успел. В комнату вбежала девушка лет двадцати, некрасивая, но с простым открытым лицом. — Матушка, Петр Федорович к вам идет! — О, боже мой! Императрица побледнела и вскочила, уронив на пол веер. «Гриша, уходите немедленно!» Увы, бежать тем же путем не представлялось возможным. Из той комнаты, где была дверца тайного входа в покой императрицы, уже слышался шум и приближающиеся шаги. Орлов дернул меня за рукав и уверенно потянул к шкафу у дальней стены. Быстро распахнул дверцу, втолкнул меня внутрь, залез следом и закрылся изнутри. Судя по отработанным действиям, Орлов пользовался этим укрытием не в первый раз. — Тихо, — прошептал он, — это ненадолго. Темнота в шкафу пахла какими-то цветами и пылью. Висящая на вешалках одежда колыхалась от дыхания и будто привидение касалось лица, а снаружи грохотал раздраженный голос императора. «Вот вы к тема там!» «Еще не спите? Слоумышляете против меня!» «Побойтесь Бога, Петр Федорович! Я никогда...» Екатерина взяла себя в руки, и ее голос звучал уверенно. «Вы собираете у себя всякую шфаль! Мне-то несли, кого вы притащили к себе, моего врага!» «Вашего врага?» «Да! это убийцу! Его фитили здесь сифотня!» «О ком вы, Петр Фёдорович, Какого убийцу?» «Вы знаете, о ком я! Не притворяйтесь, мотам! Фытайте мне фон немедленно!» Слушать скандал царственного семейства из шкафа — то еще удовольствие. Голос императора звучал неприятно и слишком громко, а тут еще страшно захотелось чихнуть — и я с трудом сдерживал этот порыв. — Я не понимаю, о чем вы говорите. — Ах так! Хорошо! Я сам найду его! Но так так тогда я прикошу арестовать вас, мотам! Мое терпение кончилось! Снова застучали шаги, голоса отдалились, и я перестал разбирать слова. Судя по тону, Император устроил обыск в спальне Екатерины, чем вызвал ее неподдельное возмущение. Минут через десять снова послышались шаги, императорская чета возвращалась обратно. «Я же вам говорила, мне не могли солкать, он здесь!» Голоса смолкли, и повисла напряженная пауза. Будто император оглядывал комнату в поисках убежища, где спрятался убийца. То есть именно я. Фот! Шкаф! Он там! А, там Я раскатал фашу хитрость. Я почувствовал, как напрягся Орлов. Только бы он не наделал глупостей. Открытого убийства императора ему не простят, и мы оба отправимся на плаху. Надо было срочно спасать ситуацию, но в голову упорно лезла только невидимость. Я вспомнил, как Киш набрасывал плащ мертвеца и дернул Анубиса. «Сможешь?» — спросил я его про себя. «Да легко», — ответил без слов талант и задрожал от напряжения. «Не шевелись» шепнул я и сжал локоть орлова. Эфир вокруг меня заколебался и укутал нас обоих могильным маревом. Мир выцвел как старая картина, ни запахов, ни вкусов, и даже темнота в шкафу растрескалась и стала цветом могильного праха. Я ощутил, как орлов дрогнул и зашатался, но мои пальцы крепко держали его не давая броситься прочь. — Ага! — Петр распахнул шкаф двумя руками и уставился на содержимое. Но кроме висящей одежды не увидел ничего. Он закашлялся, рукой сдвинул платья несколько секунд пялился перед собой и жевал губами, а затем с грохотом захлопнул дверцы. Я же говорила вам, Петр Федорович, у меня никого не было. — Да, я фишу. Похоже, в голосе императора промелькнула досада. Меня... меня обманули. — Что же, плакатарю вас, мадам, соуделенное мне время. Простите, что нарушил ваш покой. Я всегда к вашим услугам, ваше величество. — Раз так как-то не откажете мне в просьбе. — Слушаю, Петр Федорович, вы будете распорядительницей на моих именинах в Петергофе. — Конечно, Ваше Величество. Вы же знаете, это приятная для меня обязанность. — Фотославна! Спокойной ночи, мадам! Снова послышались шум и шаги, но я не рисковал пока снять плащ мертвеца. Орлов обмяк, приходилось держать беднягу, чтобы он не упал. Ах! Шкаф распахнулся, Екатерина хлопала глазами, не понимая, куда мы делись. Только тогда я сбросил заклятие и позволил Орлову шагнуть вперед. Он буквально выпал из шкафа. Рухнул на колени, с трудом борясь с приступом тошноты, и замотал головой. «Костя, никогда так больше не делай!» «Где вы были?» — Екатерина вцепилась в руку Орлова. «Где вы были? Как?» «Семейный секрет», — заявил я твердо. «Магия, но очень вредна для здоровья». «Я так испугалась!» «Все хорошо, Катенька» бормотал Орлов, пытаясь встать на ноги. «Все хорошо. Мы немедленно уйдем. Сейчас. Только чуть отдышусь. Сядь, Гриша, сядь. Воды налить?» Орлов потряс головой и посмотрел на меня с ужасом и уважением. «Не делай так больше», — повторил он. «Никогда». «Как получится. Идем». «Надо быстрее убираться, пока не перекрыли все выходы. Прежде чем уйти, я поклонился императрице. Благодарю за аудиенцию, ваше величество. Вы можете всецело на меня рассчитывать». «Подождите». Она выбежала из комнаты в спальню и почти сразу возвратилась с золотой табакеркой в руках. «Константин Платонович, вам потребуются деньги. Возьмите». Она сунула табакерку мне в руки. Заложите ее и используйте, как потребуется. Все, идите. Я снова поклонился, подхватил под локоть Орлова, все еще не твердо стоящего на ногах, и мы двинулись в обратный путь. Выбраться из дворца оказалось непростой задачей. Почти час мы осторожно крались по коридорам, прячась от слуг и караулов гвардейцев. К счастью, Орлов отлично ориентировался в лабиринте комнат, галереи и залов, и в конце концов мы вышли через черный вход для слуг. Туда, — Орлов указал куда-то в темноту, — там наша карета. Оказавшись на улице, я наконец-то смог глубоко вздохнуть и сбросить рваные остатки плаща. Внутри здания, среди охранных заклинаний, он не желал распадаться до конца и давил на меня ощущением могилы. «Прости, Костя, не могу. Давай отложим Девиера на следующий раз. Мне сейчас хочется напиться и забыть твое колдовство, как страшный сон. Ей-богу, будто меня заживо похоронили. Мне даже казаться начало, что я схожу с ума, и... Не вспоминай, это вредно». Пока мы добирались до его дома, Орлов молчал, И только косился на меня. Но в итоге его прорвало. Ты меня извини, Костя, но я тебе скажу. Страшный ты человек. Честное слово, не завидую твоим врагам. Ерунда, полно магов сильнее и опытнее. Нет, Костя, ты все равно страшнее. Я сегодня будто за грань заглянул, вот за самый краешек. И знаешь, что я там увидел? Тебя. Стоишь, улыбаешься и слушаешь, как Пётр ругается. Он помолчал несколько секунд и добавил. «Я теперь полностью уверен, что с тобой мы победим».